Финансовый контроль. Понятие финансового контроля, его роль и задача. Общегосударственный финансовый контроль является важной властной функцией государства и предназначен для реализации финансовой политики государства. Он осуществляется органами государственной власти и управления общей компетенции. а также специальными контрольными органами на основе законодательства в целях создания и использования денежных средств государства, его субъектов и органов местного самоуправления для эффективного социально-экономического развития всей страны. Объектом финансового контроля являются денежные, распорядительные процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов на всех уровнях финансово-хозяйственной деятельности государства, например, проекты бюджетов, смет, внебюджетных фондов, договоров, соглашений и отчеты об их исполнении, а предметом являются конкретные денежные потоки, прибыль, доходы, налоги, отчисления на различные цели в фонды и так далее. Финансовый контроль способствует оценке социально-экономических преобразований, так как он направлен на проверку соблюдения законности и экономической обоснованности в процессе финансовой деятельности государственными, общественными организациями и гражданами. К основным задачам финансового контроля относится предупреждение и устранение финансовых нарушений, в связи с чем проводится проверка а. Соблюдение действующего законодательства, в том числе в сфере налогообложения, б. Выполнение финансовых обязательств перед государством и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. В. Соблюдение правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств с рациональным расходованием материальных ценностей. Г. Внутренних резервов производства. Д. Высокой отдачи внешнеэкономической деятельности предприятий, в том числе по валютным операциям и так далее. Этот контроль тесно связан с ответственностью предприятий и организаций, учреждений, финансово-банковских структур за надлежащее выполнение финансовой дисциплины и экономически обоснованных действий. В противном случае к нарушителям применяются меры ответственности уголовного, административного, а также финансового, материального характера. На основании приобретенного нашей страной опыта и согласно сложившимся позитивным традициям, контроль можно рассматривать по разным основаниям в следующих аспектах. Первый – организационный. Это выбор формы контроля и состав его субъектов, объектов. Второй – Методический – это определение методов проверки. Третий – технический – выбор сочетания приемов проверки документов и операций. Четвертый – предварительный – проводится до совершения операций по образованию, распределению и использованию денежных фондов. Пятый – текущий – в процессе совершения денежных операций, при выполнении обязательств перед государством, получении и использовании денежных средств для административно-хозяйственных расходов и так далее. Шестой. Последующий. Проводится после совершения финансовых операций, после исполнения доходной и расходной частей бюджета и так далее. седьмой обязательный, а по требованию законодательства, б по решению компетентных государственных органов. Восьмой инициативный, по решению хозяйствующего субъекта, а органов власти и местного самоуправления, б президента Российской Федерации. В Ведомственный и внутрихозяйственный. Г. Общественный. Д. Независимый. Финансовый контроль проводится в установленном законом порядке всей системой органов государства, в том числе специальными контрольными органами. Основные виды финансового контроля. Государственный контроль – осуществляется органами государственной власти и управления. Первый, общегосударственный, имеет наивысшее значение в силу особого статуса этих органов и проявляется в границах всего государства в отношении объектов, подлежащих контролю независимо от их подведомственности При этом контролируется законность и эффективность использования государственных средств, целесообразность осуществляемых расходов. Второй, внутрисистемный, осуществляется в министерствах, ведомствах и других органах исполнительной власти, общественных и религиозных организациях, руководителями соответствующих образований, и специальными подразделениями. Контрольно-ревизионная служба системы МВД проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделений министерства, состоящих на федеральном бюджете не реже одного раза в два года. Внеплановые ревизии проводят по указанию вышестоящих по отношению к ревизируемому подразделению руководителей по решению судебно-следственных органов, при ликвидации организации, смене ее руководителя или главного бухгалтера. Срок ревизии не должен превышать 40 дней. Продление допускается с разрешения лица, назначавшего ревизию. третий Независимый аудиторский финансовый контроль. представляет собой особый вид предпринимательской деятельности. Проводится он физическими, специально аттестованными аудиторами и юридическими лицами, аудиторскими фирмами, независимо от вида собственности. Формы и методы этого контроля – проверки, ревизии, целью которых является установление достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств экономических субъектов и соответствие их формальным актам. Основным источником в этой области является Федеральный закон от 30 декабря 2008 года номер 307 «Федеральный закон» об аудиторской деятельности. Аудиторы фирмы, прошедшие аттестацию, госрегистрацию в качестве субъекта предпринимательской деятельности, после получения лицензии и включения в госреестр являются правоспособными для начала своей деятельности. Аудиторская проверка бывает а инициативная по решению хозяйствующего субъекта. Б. Обязательное. По требованию законодательства или по решению компетентных органов, в том числе органов дознания, следствия санкции прокурора, суда или арбитражного суда. Заключение аудиторов может быть проверено органом, выдавшим лицензию на этот контроль. По заявлению хозяйствующего субъекта, собственной инициативе или требованию прокурора. При неквалифицированной проверке, повлекшей убытки для государства или другого хозяйствующего субъекта, с аудитора, фирмы, на основании решения суда, арбитражного суда по иску органа, выдавшего лицензию, могут быть взысканы а. убытки, в полном объеме; Б расходы на повторную проверку; В штраф, зачисляемый в федеральный бюджет. Контроль финансово-кредитных органов банковский выдается банками и другими кредитными организациями в ходе операций по кредитованию, финансированию и расчетам. Этот контроль необходим для рачительного использования банковских суд и для укрепления финансовой дисциплины. Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится на конкретных предприятиях их руководителями и функциональными структурными подразделениями, бухгалтерией, финансовым отделом, отделом планирования и нормирования заработной платы и так далее. Органы, осуществляющие финансовый контроль. В главе 5 Конституции Российской Федерации закреплены основные организации деятельности Федерального Собрания и контроля за четким исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов. Для этой цели... был создан постоянно действующий орган «Счетная палата», подотчетный Федеральному собранию. Федеральным законом от 11 января 1995 года, номер 4, Федеральный закон о «Счетной палате Российской Федерации» закреплен ее правовой статус. «Счетная палата» вправе проводить ревизии, тематические проверки организаций, о чем информирует Федеральное собрание. В случае выявления нарушений в хозяйственно-финансовой деятельности счетная палата дает администрации проверяемой организации обязательные предписания для исправления положения. При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении требований Счетная палата по согласованию с Государственной Думой принимает решение о приостановлении всех финансовых операций по банковским счетам организаций-нарушителей. Счетная палата осуществляет контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов по объемам, структуре, целевому назначению на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. Она регулярно информирует федеральное собрание о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых проверочных мероприятий. Основными задачами счетной палаты являются. Первое. Определение целесообразности расходов государственных средств и использование собственности. Второе. Финансовая экспертиза проектов федеральных законов и других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета. Третье. Анализ выявленных отклонений – и контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и других финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации, то есть совершенствование бюджетного процесса в целом. Для рассмотрения вопросов планирования – И организации работы счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых в палаты Федерального собрания и средства массовой информации, образуется коллегия. Коллегия принимает регламент счетной палаты, утверждает содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами счетной палаты. В состав счетной палаты входят председатель, его заместитель, аудиторы и члены аппарата. Аудиторы в пределах компетенции осуществляют деятельность, самостоятельно выбирая направление, и несут ответственность за ее результаты. Аппарат счетной палаты состоит из инспекторов и других штатных сотрудников. В служебные обязанности инспекторов входит непосредственная организация и проведение контроля. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения, осуществляя контроль по вопросам формирования и исполнения бюджетов в небюджетных государственных фондов, финансирования государственных расходов федерального уровня, денежно-кредитной политики, организации расходов, регулирование валютных и других финансовых отношений, организации органов финансово-кредитной системы через контрольное, а также финансово-бюджетное управление в составе администрации президента Российской Федерации. Статья 83 Конституции Российской Федерации. В функции правительства Российской Федерации входит разработка и представление Государственной Думе проекта федерального бюджета, а также отчет и контроль за его исполнением. В этой работе правительство взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации и опирается на Министерство финансов и другие федеральные органы, находящиеся в их подчинении налоговые, страхового надзора, финансово-бюджетного надзора, финансового мониторинга, таможенные статьи 114, 115 Конституции Российской Федерации. В соответствии с положением о Министерстве финансов Российской Федерации, Минфин России осуществляет координацию И контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных органов в сфере бюджетной, валютной, банковской, налоговой, страхового надзора, финансового инвестирования, государственного долга, обращения драгметаллов, финансового мониторинга, таможенной по вопросам исчисления и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, финансового обеспечения государственной службы, а также противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования территорий на основе статьи 114 Конституции Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет комплексные ревизии и тематические проверки поступлений и расходов средств федерального бюджета, проверку рационального использования средств государственных внебюджетных фондов, ревизии финансово-хозяйственной деятельности организаций по заданиям органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе правоохранительных, и так далее. Ограничение и даже прекращение финансирования из федерального бюджета организаций при выявлении нецелевого использования средств с определением сроков отчетности. Взыскание с организаций средств федерального бюджета израсходованных не по назначению с наложением штрафа вплоть до применения административных и уголовно-правовых санкций. Указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года номер 314 Министерство по налогам и сборам было преобразовано в Федеральную налоговую службу, которая выполняет следующие контрольные функции. Организует работу налоговых инспекций по соблюдению законодательства о налогах и других платежах в бюджет по учету конфискованного имущества, проводит проверки денежных документов, регистров бухучета, планов, смет и других финансовых отчетов по исчислениям и уплате налогов и сборов в бюджет в министерствах, ведомствах, Организациях, имеющих любую форму собственности, у граждан. Взыскивает излишне уплаченные платежи в бюджет через кредитные организации. Выявляет и пресекает коррупцию в различных организациях, привлекая для этой цели и правоохранительные органы. Ведет статистику по результатам проверок, анализируя отчетные данные, полученные на местах, на основании которых разрабатывает методические указания для применения нормативных актов по платежам в бюджет. Центральный банк Российской Федерации, с одной стороны, является юридическим лицом и может совершать определенные гражданско-правовые сделки с кредитными организациями, государством и другими клиентами, С другой стороны, он наделен властными полномочиями по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации, регистрируя кредитные организации, включая и коммерческие, выдает им лицензии на право банковской деятельности, выполняет контрольную функцию путем проверки и установления законности и целесообразности создания кредитной организации, экономических нормативов этим организациям, законности проведения ими операций. Проверки кредитных организаций и их филиалов должны осуществляться уполномоченным советом директоров банка или соответствующими аудиторскими фирмами. По результатам таких проверок и выявлении нарушений в виде не предоставления информации, предоставления неполной или недостоверной информации и невыполнении кредитной организации предписаний Центрального банка, он вправе требовать устранения выявленных нарушений, взыскать штраф, ограничить проведение отдельных операций, а при реальной угрозе интересам кредиторов – вкладчиков назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до 18 месяцев, отозвать лицензию на осуществление банковских операций. Финансовые органы субъектов Российской Федерации при осуществлении государственного контроля за исполнением ассигнований соответствующего бюджета наделяются правами аналогичными правам Министерства финансов Российской Федерации. Финансовый контроль осуществляется различными методами, то есть приемами, способами и средствами его проведения, а именно наблюдение, обследование, проверка, опрос, ревизии, анализ и так далее. Наблюдение – Это визуальное ознакомление с состоянием финансовой деятельности проверяемого физического или юридического лица. Иногда проводится обследование отдельных операций или сторон финансовой деятельности путем анкетирования и опроса. При проверке на месте используются балансовые, отчетные и расходные документы, для выявления нарушений финансовой дисциплины и устранения последствий, а при анализе еще используют методы сравнения с последующими выводами. Одним из важнейших методов последующего финансового контроля является ревизия в целях установления финансовой дисциплины на конкретном объекте. Законодательство закрепляет обязательный и регулярный характер ревизии. Она проводится на месте и основывается на проверке первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, планов, смет, фактического наличия материальных и денежных средств. При необходимости, проводятся частичные или сплошные инвентаризации, опечатываются склады, кассы, привлекаются для проверки специалисты, эксперты, например, для определения объема выполненных строительных работ, контрольных обмеров и так далее. Как правило, ревизии проводятся на основе заранее составленной программы «Ревизоров» С учетом сроков, объемов, целей и видов ревизии. Ревизии подразделяются по первое содержанию на документальные с проверкой финансовых документов и фактические с проверкой наличия денег, ценностей. На основе их анализа можно определить законченность и целесообразность расходования средств. Второе. Частоте проверки. На плановые, по плану министерств, ведомств и так далее В производственной сфере не реже одного раза в год, а в производственной не реже двух раз в год. Третье. Степени охвата данных. На сплошные, фронтальные, с проверкой всей финансовой деятельности и частичные – выборочные, с проверкой за короткие периоды времени. При выявлении злостных нарушений, преступлений, ревизоры могут составить промежуточный акт, а материалы ревизии направить в следственные органы для возбуждения уголовного дела. По окончании ревизии члены комиссии составляют и подписывают акт ревизии, имеющий важное юридическое значение. Он также подписывается руководителем и главным бухгалтером проверяемого юридического лица. В акте ревизии указываются ее цели, основные результаты проверки, выявленные факты нарушений финансовой дисциплины, их причины и лица, виновные в них. Если у проверяемых Руководителя или главного бухгалтера имеются замечания и возражения, они приобщаются к акту. На его основе предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений финансовой дисциплины и возмещению причиненного материального ущерба. Виновные привлекаются к ответственности, делаются выводы по предупреждению нарушений. Руководитель проверяемой организации должен применять меры к устранению выявленных нарушений до окончания проведения ревизии. Акты ревизии в порядке ведомственного контроля предоставляются Министерству финансов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации и местным органам по их требованию.